Глава семнадцатая. «Товарищ полковник, она пропала!» Кошкин сказал это так неуверенно, как будто сам сомневался, так ли это. «Ее нигде нет. В квартире пусто. Мы воспользовались услугами...» Майор выразительно подвигал бровями. Горевой понял, чтобы попасть в квартиру Бессоновой привлекли бывшего медвежатника. Не первый раз в полицейской практике, скажем прямо... Все вещи на месте, ничто не говорит о поспешном отъезде, чемоданы, сумки, все на местах, даже продукты в холодильнике, машина на парковке, ключи от машины в доме, а ее самой нигде нет. Вокзал, аэропорт. Горевой расстегнул китель, покряхтел, снял. В кабинете было душно, но кондиционер он включать отказывался. Поток ледяного воздуха в такую жару — это гарантированный насморк. Пусто, она не покупала билет. Документы. Горевой с шумом втягивал воздух и резко выдыхал, раздувая ноздри. «Дамская сумочка...» «Документов нет, товарищ полковник». Кошкин опустил голову. Он и сам понимал, что о похищении речь не идет. Маша просто сбежала, подставила их всех. Они выхлопотали ей освобождение. Под подписку о невыезде она взяла и удрала в неизвестном направлении». «Конечно, они могут объявить ее в розыск, но кому от этого станет легче?» «Умник! Еще Интерпол привлеки!» — фыркнул Горевой. Стоило только Кошкину заикнуться о поиске по официальным каналам. «Пока молчок. Будем делать вид, что она где-то отсиживается. Если узнают из соседнего отдела, что она сбежала, грядки нам на дачах полоть до конца жизни». «Серёжа! С волчьим билетом выйдем отсюда! Понимаешь, да?» Он всё понимал, но переживал не потому, что может лишиться работы из-за того, что так ошибся в Маше. Он же поверил, он же от жалости чуть не задохнулся, когда она расплакалась у него на груди, худенькая, подавленная, с грязными от слёз щеками, у неё никого нет, за неё некому заступиться. Так он думал... пока успокаивал ее там, в камере, и гладил по плечам. Он больную жену дома оставил, помчался ее спасать, а она... Получается, Денис Рыжков прав, и все его подозрения не на пустом месте. Что-то их Маша скрывает. Что-то скверное и опасное, о чем они пока не догадываются. Денис съездил в город, где она жила раньше, провел там два дня в разговорах с ее бывшими коллегами и соседями, Вернулся ни с чем. Нет, сам-то он, понятно, был уверен, что привез тонны полезной информации. Глаза горели, когда он расхаживал по кабинету и рассказывал, размахивая руками. Но если по существу ерунда, сплетни и только... «Денис, ты себя слышишь?» — перебил он в какой-то момент, когда уже не было сил это слушать. «Ее мать — колдунья, потомственная». И она передала Маше свое, тьфу, даже повторять противно, потомственная колдунья, надо же до такого додуматься. Она оказалась потомственной лгуней и притворщицей. Не дай бог, окажется еще и убийцей. «В общем так, майор». Горевой колыхнул толстым животом, поднимаясь с места. молчим молчим до тех пор, пока это возможно». мы же ее на время расследования от работы отстранили в отпуске она числится а отлично полковник принялся вышагивать по кабинету раз нет документов и дамской сумки значит удрала только вот куда и почему сесть боится товарищ полковник улики против нее хм, мусор это а не улики отмахнулся горевой Коллеги проследили весь ее путь от дома до работы, она нигде не сворачивала. Григорьева убили как раз в то время, когда она ехала на службу. Может, часом позже, но никак не раньше. Словом, я доверяю экспертам. Она же потом не отлучалась никуда. Никак нет, товарищ полковник. Кошкин настороженно следил за перемещениями начальника. Такой информации у него не было, ни его ранг. Я тут попросил людей, в общем так, в то утро была одна посторонняя машина на соседней с нашей парковки. Там в это время посторонних не бывает, рано для офисных людей. Активное движение там начинается ближе к одиннадцати. Так вот, простояла эта машина минут десять, уехала, через час вернулась и снова десять минут. Кто выходил, не заметили. Надо проверить, майор. Так точно, проверим. — Мало ли, курочка, как говорится, по зернышку. Да, полковник остановился возле окна. А погода-то какая, глянь, майор, в такую погоду да на воздух, да с шашлычком на бережку. — Да, будет нам с тобой шашлычок, майор, если не раскрутим это дело. Слушай, это что жужжит? Не пойму. Оглянулся на Кошкина, покосился на его нагрудный карман, в котором дергался мобильный. — Ответь, что ли? — «Саша Стешин. Знает, где майор. Беспокоить по пустякам точно не будет. Если звонит уже в третий раз, значит, что-то срочное. Может, Маша объявилась?» «Товарищ майор, прошу прощения, но это может оказаться очень важным. Непривычно быстро заговорил Саша. У нас здесь Игорь Валентинович Новиков, хирург, помните? Интересно, они его за болвана держат? С памятью вроде пока порядок. Что хочет?» Говорит, что есть важная информация, но настаивает на вашем присутствии, товарищ майор. Речь об убийце его матери. — Понял. Минуту погоди. Отодвинул телефон от уха и повторил слово в слово горевому застывшему окна. — Пускай несет сюда свою важную информацию. Полковник вернулся к столу, снял со спинки кресла китель, надел, застегнул на все пуговицы. «А он красивый малый», — подумал Горевой, когда Новиков вошел в кабинет. «Да, исхудал. В глазах тоска, рубашку не мешало бы погладить, а все равно красивый. Женщины по такому должны сходить с ума. И делить его ни одна точно ни с кем бы не захотела, даже с матерью». Новиков поздоровался, сел. Скользнул по Кушкину с горевым странным взглядом. «Даже не знаю, с чего начать». откинул кожаный клапан на сумке, достал несколько листов, сложенных в четверо. Мне пришлось записать для верности. Все трое помолчали. Одним словом так. «Моя невеста, моя бывшая невеста, — поправился со вздохом, — без моего ведома распространила по больнице портрет человека, который мог совершить преступление». «А где вы его взяли?» — спросил Кошкин. «Он ему точно этот портрет не вручал. Не портрет...» «Сплошное недоразумение. Тысячи человек в городе на него похожи если не больше». «Да он, Кошкин, просто боялся шквала звонков. Мне дал портрет ваш сотрудник. Кажется, Новиков испугался, что ему не поверят, что его не воспринимают всерьез. И одна санитарка вспомнила очень похожего пациента. Кошкин с Горевым переглянулись, и оба незаметно вздохнули». «Начинается!» Новиков кивнул понимающе. «Я тоже поначалу так подумал. Старый человек, мало ли что привидится. Но потом он попытался сглотнуть, но рту было сухо, язык как будто прилип к небу. Он попросил воды. Горевой сделал знак глазами. Кошкин встал, пошел к шкафу у дальней стены, похозяйничал на полках, нашел теплую минералку». Гривой не любил ничего холодного, берег горло. Стакан майор поставил на стол перед Новиковым, сел, понаблюдал, как тот жадно пьет. «Спасибо!» — Игорь жалко улыбнулся, прошелся ладонью по вспотевшему лбу, нервничаю. «Так что, санитарка?» горевой расстегнул верхнюю пуговицу кителя. «Жарко, скучно!» Этот красивый парень, который ждет, не дождется, чтобы они поймали убийцу матери, вряд ли сообщит что-то ценное. Это дело Горевой для себя классифицировал как бег по кругу. Еще были бег по лабиринту, топтание на месте и соломинка, за которую они иногда хватались, чтобы не потонуть. Он вздохнул и расстегнул еще одну пуговицу на кителе. «Кажется, этому Новикову все равно, усядься он хоть в пижаме в рабочее кресло». Санитарка Анна Яковлевна утверждает, что этот человек проходил лечение в офтальмологии не так давно. Она определила его как жулика, афериста и, извините, извращенца. «Почему?» — заинтересовался Кошкин. «Потому что он был мужчиной, а выдавал себя за женщину». «Как это?» «Кажется, сейчас они сработали дуэтом. Он лежал в женской палате. Никто ни о чем не подозревал». потому что полис был на женское имя. Так в чем подвох? Гривой неуверенно стянул китель. Дышать было нечем, под мышками мокро, на спине между лопатками наверняка мокрый след. Анна Яковлевна сказала, что этот оборотень писал стоя. «Простите?» Новиков нервно дернул губами, как будто хотел улыбнуться, но не сумел. Она однажды убирала и видела... как он делал свои дела стоя двери кабинок у нас не до пола, а сантиметров тридцать не достают. Он раздвинул ладони сантиметров на тридцать, как будто они могли не понять. а что она одна это заметила?» Другим не бросилось в глаза. Кушкин верил и не верил, мало ли что там увидела пожилая санитарка после тяжелой смены. Другие не убирают в туалетах, товарищ майор, как будто даже обиделся новиков. И не наклоняются так низко, чтобы почистить под раковинами как раз напротив кабинок. Не сомневайтесь, я был там, проверил лично. Если присесть, ноги посетителя кабинки видно прекрасно. Да, это был мужчина, который почему-то попал в женскую палату под женским именем. А что же другие пациенты? Он в палате один лежал? Нет. Другие женщины ничего не заметили? не знаю вот он зашуршал листами развернул и разгладил каждой ладонью вместе сгиба я переписал всех кто проходил лечение в то же время имена фамилии адреса четыре женщины он поднял четыре пальца неуклюже подогнув мизинец знаете я даже хотел сам с ними побеседовать, но не решился кто со мной станет говорить я и вопрос это правильный не смогу задать. — А спрашивать нужно правильно, чтобы не отпугнуть пациентов от клиники, а то слухи грязные пойдут. — А что вы хотели бы выяснить? — без особого интереса спросил Горевой. — Парень точно хватается за соломинку. Устал, бедняга. Ждать результаты расследования. Санитарка могла ему и подыграть, просто чтобы поддержать. — Все! — истерически взвизгнул Новиков. — Как спал, ел, кто к нему приходил, кто звонил. Я хочу знать о нем все. И главное, я хотел бы знать, почему именно под этим именем он улегся в нашу клинику. Думаю, вам это тоже будет интересно, раз ничем другим я вас заинтересовать не смог. Он запнулся, замолчал, посмотрел на обоих с упреком. «Так под каким же именем он улегся в вашу клинику?» Кошкин сейчас спрашивал просто из вежливости. Он, как Игоревой, понимал, что это очередной тупик. Мало ли извращенцев. Может, парень готовился к операции по смене пола? Если вообще-то парень. Мало ли, почему пациент стоял возле унитаза? Бред! Он поступил в клинику под именем Марии Бессоновой. В кабинете сделалось так тихо, что Горевой мог поклясться, что слышит, как по спине ползет капля пота. И все это слышат. И отчаянный стук сердца этого хирурга, он, кажется, слышал тоже. Или это его собственное сердце так бесится. «Что, что?» — все-таки спросил он. Этот человек, приметы которого совпали... с приметами преступника, лечился в нашей клинике под именем Бессоновой Марии Иваны. Терпеливо, как говорил обычно с интернами, повторил Новиков. Взгляд его стал жестким. Думаю, нет необходимости объяснять, кто это. Так может, мы начнем уже сообща действовать?»